Глава 33. Огнев взлился на самого себя. Он так стремился ночью домой, чтобы забыть обо всех неприятностях дня и, погрузившись в страсть, насладиться долгожданным удовольствием. Так почему же молча наблюдал, как девушка спит? Следил, как она хмурится во сне и осторожно разглаживал тоненькую складку меж бровей. Как глупо. Он же не пятнадцатилетний юнец. Он мужчина, которому требуется женщина. чтобы грела его ночами, сопровождала днем и всегда улыбалась. Вот только с какого момента безликая спутница обрела утонченные черты Габи и с той минуты Святослав не мог представить рядом кого-то другого. Стоило подумать об этом, как груди коснулся неприятный холодок. Нельзя допускать привязанности. Это слабость, которая приведет к краху всех планов. Но образ девушки стоял перед глазами, скрывая весь мир в неясной туманной дымке. «Внешне хрупкий цветок», – размышлял огнев Он почти не слушал речь одного из собравшихся на совещании директоров, которые можно смять в руке и легко уничтожить. Но при этом сильная и независимая. Кажется, что мы знакомы так давно. В ее глазах я вижу свои чувства и читаю свои мысли. «Что скажете, Святослав Арсеньевич?» Голос Мирона выдернул его из задумчивости. огнев глянул на секретаря и нахмурился. Тот и бровью не повел, лишь придвинул планшет с рискованным предложением директора одного из подразделений. Святослав бросил косой взгляд на экран и усмехнулся, а затем из-под лоба посмотрел на мужчину. Он старательно сохранял невозмутимость, но лицо его предательски побагровело. Плечи часто вздымались, а лоб влажно заблестел от пота. Нервничал так, будто проворовался, и предлагаемый проект «Последняя возможность прикрыть свою жадность». В другое время Огнев несколькими вопросами разбил бы оборону наглеца и вывел на чистую воду. Затем уволил. С арестом. Но сейчас он подался вперёд и, облокотившись о стол, заинтересованно проговорил. Уверены, что проект многообещающий. Откинулся на спинку кресла и, будто не замечая оживлённо перекосившегося лица директора, задумчиво постучал пальцами по столу. Жаль, что Роберт Макарович не смог присутствовать на совещании. Без него я не вправе принять окончательное решение. И спрятал улыбку в уголках губ. Как удобно. Теперь, когда компанию официально возглавляет Королёв-младший, можно позволить себе подобные вольности. Например, отсрочить наказание вора. В подвешенном состоянии тот может наломать дров, поэтому прищучить будет еще проще. Улыбка растаяла. Если Королёв-старший подозревает, кто стоит за созданием конгломерата, то сам Огнев находится в таком же незавидном положении. Святослав не присваивал чужих денег, но часто пользовался чужим капиталом в качестве страховки. Если Макар Артёмович поймёт, что был марионеткой в руках зятя, то разозлится. Не уничтожит, но постарается отобрать всё, что создал огнёв. Никто не захочет упустить настолько лакомый кусочек, особенно сейчас, когда удалось запустить руку в правительственные заказы. Провалы нельзя допустить, поэтому стоит быть осторожнее. Надо навестить советника президента и предупредить о неожиданно всплывших копиях. «Святослав Арсеньевич!» Мирон протянул ему сотовый и тихо шепнул. «Звонок от Грибова». Огнев резко выпрямился и бросил остальным. «Извините, важный звонок!» Кивнул первому заместителю. «Заканчивайте без меня!» Сам же поднялся и стремительно покинул переговорную. Едва не бегом направился в свой кабинет и только, закрыв дверь, прижал трубку к уху. «Добрый день, Егор Иванович! Слушаю вас!» На языке растеклась горечь дурного предчувствия. Глава безопасности просто так звонить не станет. У Святослава было два предположения, и оба касались Королева-старшего. Либо он уже знал, кто стоит за созданием конгломерата и играл с Огневым, как тот с проворовавшимся директором, либо направил официальный запрос в секретариат. И еще неизвестно, что хуже. Святослав оказался прав. На этот раз Макар Артемович не стал тянуть и действительно обратился напрямую к советнику президента. Чтобы сохранить власть над городом, король поспешил ударить первым. «Вы же понимаете, что мы обязаны предоставить отчет по запросу вашего поручителя?» Вкратчиво уточнил Егор Иванович. Ответить на это было нечего. Госзакупки – это огромные деньги, но и чудовищный риск. И если Королев получит конгломерат в свои жадные руки, то легко заберет все победы, а неудачи свалит на удобного зятя. Святослав представил, как Макар накидывает ему на шею удавку. и дернул, ослабляя галстук. Грудь будто сдавила могильной плитой. Ощущать себя проигравшим было больно. «Филипп Романович приглашает вас на рождественский благотворительный спектакль своего брата». Закончил неприятный разговор Грибов. «Супруга господина Князева настаивала на том, чтобы вы прибыли в Вену с очаровательной Габи. Огневу сразу стало легче дышать». Одно только имя этой девушки пробило сгустившиеся над головой тучи, скользнуло тёплым золотистым лучиком прямо в сердце. Мужчина свободно расправил плечи. С них будто тяжесть упала. Раньше, возможно, он бы спасовал перед опасностью и снова ушёл в тень, но сейчас был готов покинуть убежище, потому что больше не один. Он твёрдо пообещал. Конечно, она будет со мной. Благодарю за приглашение. А насчёт запроса от Королёва? Какого запроса? Деланно удивился Егор Иванович и, тихо посмеиваясь, продолжил. «Простите, Святослав Арсеньевич, но в секретариате сейчас такой беспорядок. Документы порой пропадают бесследно. То вирусы, то халатность сотрудников. Сами понимаете, новогодние праздники — сумасшедшее время». «Верно», — поддакнул Огнев и тепло поблагодарил. «Спасибо». Габи, которая так понравилась жене советника, снова помогла Святославу. Отключившись, он недовольно поморщился. Понимал, что это лишь отсрочка. Королёв вцепился зубами в добычу, ощутил кровь и уже не отступится. А запрос в секретариат доказывает, что Макар Артёмович в курсе того, что правительство поддерживает теневой конгломерат. Нужно выяснить, подозревает ли Королёв зятя. Если нет, то подкинуть подходящие кандидатуры. Если да. Тогда Огнев мгновенно лишится возможности добиться положения, к которому стремился. если только не поменяет поручителя или не найдет активы, покрывающие возможные убытки. Князев вдал ему шанс. Поступивший звонок – первое и единственное предупреждение. За все нужно платить. Чтобы получить прибыль, придется вложиться. Деньги притягивают состояние, а власть привлекает могущество. Подобное – магнит для подобного. Но если в игре больше одного участника, то вступает в силу аукцион. Кто сильнее желал победить? огнев который долгое время пользовался именем и состоянием Королева, чтобы выстроить собственную империю, или же Макар Артемович, считающий Святослава не только своим рабом, но и вечным слугой своих детей, был верный способ выяснить. огнев вызвал Мирона. «Направь предложение, которое мы сегодня обсуждали Роберту на утверждение». Приказал он и дернул уголком рта. «Как подпишет, организуй аудит и внутреннее расследование». Королёв-старший самонадеянно называл себя крупной акулой, но даже безжалостная хищница бросает преследовать добычу, когда в беду попадает её детёныш. А если надавить, сильнее. Огнев заколебался, не зная, стоит ли заходить так далеко. Что-то ещё? Заметив нерешительность босса, вежливо уточнил Мирон. Позвонив прокуратуру. Отважился Святослав. Пусть разморозит дело нападений на Габи. У секретаря от изумления брови на лоб поползли. А вот Огнев вздохнул свободнее. Он и сам не понимал, как сильно давил на сердце мягкий упрёк девушки. Нет, теперь его жёнушка не отсидится в клинике. Набрал номер Дианы. Слышал, ты хотела платье и свадьбу? И хично ухмыльнулся. Будет.